Конституция царства польского Слабый отблеск прежнего направления сказывался во вторую половину царствования Александра в тех мерах правительства, которые касались царства польского и остдзейских провинций. По определениям Венского конгресса, Россия как бы в награду за все то, что она сделала для освобождения европейских народов от французского ига, получила герцогство Варшавское. Это Варшавское герцогство, как известно, образовано было Наполеоном после войны с Пруссией 1806-1807 годов и из тех провинций бывшей Польской республики, которые по трем разделам отошли к Пруссии. Образованное Наполеоном герцогство Варшавское – Теперь переименовано было в Царство Польское с присоединением к нему некоторых частей польского государства по разделу доставшихся России, именно Литвы. Царство Польское отдано было России без всяких условий, но сам Александр настоял на Венском конгрессе, чтобы в Международный акт Конгресса внесено было постановление, обязывавшее правительство тех государств, в пределах в которых находились бывшие польские провинции, дать этим провинциям конституционное устройство. Это обязательство Александр принял и на себя. По этому обязательству польские области, находившиеся в пределах России, должны были получить представительство и такие учреждения, которые русский император найдет полезным и приличным дать им. В силу этого была выработана конституция царства польского, утвержденная императором в 1815 году. В силу этой конституции в 1818 году открыт был первый польский сейм. Польша управлялась под руководством наместника, которым стал брат александра Константин. Законодательная власть в Польше принадлежала сейму, распадавшемуся на две палаты – сенат и Палату депутатов. Сенат состоял из представителей церковной иерархии и государственной администрации, то есть из представителей шляхетства, городской и свободной сельской общины. Первый Сейм был открыт речью императора, в которой было объявлено, что представительные учреждения были всегда предметом заботливых помыслов государя и что примененные с добрым намерением и чистой сердечностью они могут послужить основанием истинного народного благоденствия. Так случилось, что завоеванная страна получила учреждения более свободные, чем какими управляла страна завоевательницы аршавская речь 1818 года болезненно отозвалась в сердцах русских патриотов Ходили слухи что и для империи вырабатывается новые государственные устройства проект этот был поручен будто бы бывшему сотруднику императора новосильцеву